История такая. Начал свой рассказ Магнификус. Папа и мама господина профессора были могущественные волшебники. Они сотворили этот мир и стали в нём жить вместе со своими друзьями. Потом мама господина профессора родила самого господина профессора. Прошло время, и господин профессор вырос, а вместе с ним вырос и мир, если можно так сказать, о целом мире.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 Я помогу ему избавиться. Теперь, господин профессор склоняет меня к окончательной расправе над демонами, потому что те свою роль сыграли. Как только я закрою чёрный портал, демоны расползутся по своим щелям, а господин профессор сольётся с миром в любовном экстазе. А если ты этого не сделаешь, спросила Наола. Тогда через 14 часов господин профессор обогатит мир, но уже как минеральное удобрение, спокойно ответил Магнифику и обратился к Тардиону. Я правильно изложил проблему, господин профессор. Немного упрощённо, но вполне доступно, согласился тот и словно в подтверждение сказанному вытащил из кармана два разноцветных многогранника и протянул молодому человеку.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 Ты, наверное, не поняла, повторил Магнифус. Господин Тардион повинен в убийстве своих родителей и еще двоих людей. Я поняла, что родители господина Тардиона и еще двое людей повинны в убийстве тысяч невинных жителей Небиру. Строго ответила Навола. Профессор молча похлопал ей в ладоши. Радуйтесь, зло поинтересовался у него второй. Вижу, что радуетесь, господин иной вид сознания. А чему радуетесь? На крави только сырники растут. Я радуюсь, что у вас будет двойня. Мальчик и девочка. Почему ты раньше этого не замечал? сказал Тардион, встал и вышел из беседки. Какие мальчик и девочка? взглянул он внезапно покрасневшую супругу Магнификус. Ты не рад?